Утром на допрос был вызван Сомов. Он был близен, как снег, и шел, подергивая головой. После допроса его также отправили в изолятор. За обедом, довольно потирая руки, Климов обратился к Плевину. — Альфред Яковлевич, теперь очередь за Башковым. Лично сам пойду и приведу, только прикажите. — Знаете, ребята, — отставил Плевин пустую тарелку и отхлебнул морс из граненого стакана. — Башкова я допрашивать не буду. В крайнем случае, пока. Это серьезное ведомство. Чтобы допросить их сотрудника, нужно согласовать с руководством и так далее. Я направлю в ФСБ поручение, чтобы Башковы допросили их следователи. Это будет самый лучший выход. — Так всегда, — разочарованно протянул Климов. — Как ментовка, так давай, хлопай без разбору, а как другие, то серьезная организация. Посадить его надо, как и этих. — Удастся ли посадить, не знаю, — Плевина нисколько не задел возмущение Климова. — Но слетит он с работы точно. Это я гарантирую. — Тоже неплохо, — Владимир решил успокоить Климова. — После обеда я сделаю запрос насчет Бахарева. Узнаем, где он сейчас находится. — Подзабыл, — поднес палец к виску Плевин. — Кто такой этот Бахарев? — О, это организатор всей системы махинации золотом. До Башкова он был начальником ФСБ. Это он притянул к себе Тарасюка. В общем, деятельный тип в криминальном плане. Сейчас на пенсии, руководит какой-то артелью в соседнем регионе. Часто наведывается к Башкову и Тарасюку. Отлично. Дайте мне его данные, я поручение ФСБ укажу и его. Пусть своего бывшего проверит. Хотя бывших чекистов не бывает. Ну, тем более. Еще вот о чем я попрошу вас, ребята. Потаскайте ко мне всех осужденных за незаконное хранение золота. Ну, кого найдете в поселке. Я хочу поговорить с ними. Владимир Климов дошли вместе с ним до гостиницы. «Как найдете кого-нибудь, позвоните, я прискочу в отдел!» Плевин широко зевнул. «Я немного полежу, устал малость!» В райотделе встретили Рогова. Его невыспавшееся с красными глазами лицо излучало довольство. «Что, прижучили чертяку? Тут весь отдел гудит, да и поселок тоже. Многие радуются. Вот только Сомова жалко, дурак он, на пенсию его отправить надо и все!» — А я вроде вычислил поджигателя дома. На побегушках у тросюка был. Скрылся он. Но ничего, поймаем. — Ну, я побежал. «Подожди — Подожди, — остановил его Владлен. — Следователь просил найти осужденных за золото. Если кого знаешь, приведи сюда. Он хочет поговорить. — Хорошо, одного сейчас же проведу. Недалеко живет. В кабинете Владлен позвонил в город, чтобы доложить министру о задержании Сомова и Тарасюка. — Товарищ генерал, докладывает майор милиции Димов, — начал он свой доклад. В ходе расследования убийства старателей на реке Одыча нами задержан преступник. Он дал показания, что купил винтовку СВД за золото у начальника валютного отделения Северного Тарасюка. Из за этой винтовки он убил старателей. Здесь находится следователь республиканской прокуратуры Плевин. Он задержал Тарасюка и начальник райотдела Сомова. Сейчас проверяется причастность этих должностных лиц к незаконному обороту золота. Имеются данные на начальника ФСБ района Башкова и его причастности к тому же. Министр долго молчал. Владлен слышал его тяжелое дыхание и терпеливо ждал. Наконец тот заговорил. Владлен Семенович, подготовьте мне подробную справку, чтобы вечером была готова. Утром пойду на доклад к президенту. И еще слушай мой приказ. Я назначаю тебя временно исполняющим обязанности начальника райотдела. Подыщи кандидатуру на эту должность, доложи свое видение, есть ли кто из местных кадров. Пока не найдешь, будешь там сидеть. — Ну, товарищ генерал... — Никаких «но». Исполняй приказ. Генерал немного смягчил голос. — Случай экстраординарный. В отделе Северного сейчас будет разброд и шатание, этого допустить нельзя. Ты сможешь там разобраться, я тебе доверяю. Сейчас дам распоряжение, в Северное направить тебе заместителей штаба. Он тебя и представит личному составу райотдела. Кроме того, я направляю в Северный десанты сотрудников управления собственной безопасности. Пусть они перевернут все вверх дном и выведут на чистую воду этих оборотней. Это же скандал российского масштаба. Климов, сидевший рядом, видел, как меняется лицо старшего товарища, но, не имея возможности слышать, о чем говорит министр, терялся в догадках. — Что он сказал? — с нетерпением спросил Климов, когда Владлен положил трубку. — Наш министр — большой оригинал. Владлен был раздосадован. — Меня назначил начальником райотдела. Только он может принять такое абсурдное решение. Наверное, в истории российской милиции это первый случай, когда сыщика назначают на место посаженного им же пройдухи. Где тут логика? — Что, правда? — Климов распирал от смеха. Он, дурачить, отдал честь Владлену. — Разрешите обратиться, товарищ начальник райотдела. — Хватит издеваться. Найди Рогова. Только ему мог сказать старший товарищ. Но Рогов заглянул сам. — Владик, а где следователь? — Я тут человека привел. — Какой он тебе, Владик? Климов решил его разыграть. — А ну, доложи, как положено, начальнику райотдела, майору милиции Димову. Рогов, непонимающе, перевел взгляд с одного на другого. — Вы что, решили пошутить? — Какие шутки? — махнул рукой Владлен. — Министр назначил меня временно исполняющим обязанности начальника райотдела. — Что, серьезно? Рогов, еще слабо верив услышанное, стал приплясывать и хлопать ладоши. «Никогда не думал, что будем снова вместе работать!» «Валера, тише!» – приложил Владлен палец к губам. «Люди услышат неудобно. Сюда летит заместитель штаба и целый десант службы собственной безопасности. Так что держись!»